Глава девятая. Возрождение. Шепот мертвых разбудил ее. Первый вдох оказался мучительным, словно ее легкие были сделаны из стекла, и от попытки расправить их разбились в дребезги. Ее мышцы пытались сползти с костей. Она бы закричала, но ее рот и горло были забиты желчью и слизью. Ее голова колотилась а камень, но она ничего не могла с этим поделать, лишь наблюдала за искрами перед глазами. Затем все ее тело выгнулось назад, словно она превратилась в лук в руках святого, и из ее рта полетели влажные стрелы снова и снова. Наконец судороги прекратились. Она долго лежала неподвижно, медленно, со скрежетом, вдыхая и выдыхая воздух, А на смену боли приходила изнеможжение ей казалось будто она тонет в чем-то мягком святые простите меня безмолвно взмолилась она я не хотел. мне пришлось это было лишь наполовину правдой но она слишком устала чтобы объяснять это В любом случае не было похоже, чтобы святые слушали, хотя мертвые по-прежнему что-то шептали. Ей казалось, что совсем недавно она их понимала, вникая в странные временные формы их глаголов. Теперь же их голоса порхали где-то на краю понимания. Все, кроме одного, который пытался проникнуть в ее ухо, словно язык любовника. Она не хотела его слышать, не хотела слушать, потому что боялась, что тогда ее душа вернется в забвение. Но голос не собирался позволить себе помешать такой простой вещи, как страх. «Нет, клянусь проклятыми», — прокрепел он. «Ты меня слышишь, ты меня выслушаешь». «Кто ты?» — уступила она. «Пожалуйста, скажи». «Мое имя?» Голос тут же набрал силу, и она почувствовала щекой прикосновение руки, очень холодной. «Кажется, меня звали Эрин. Да, Эрин. А ты кто такая? Ты кажешься мне знакомой». Неожиданно она поняла, что забыла собственное имя. «Не помню», — призналась она. «А вот тебя помню». «Ты личная убийца королевы?» «Да», да — да. торжествующий согласился голос. «Да, да это да. я. Элья. И теперь я тебя, я узнала. тебя узнала. Ты Элис. Элис. Элис, Берри. Элис Берри». За этими словами последовал звук, отдаленно напоминающий смешок. «Клянусь святыми, я тебя не разгадала, не поняла, кто ты. Почему?» «Элис! Я Элис!» — подумала она с отчаянным облегчением. «Я не хотела, чтобы меня обнаружили», — выяснила Элис. «Но я всегда боялась, что ты меня поймаешь. По правде говоря, ты внушала мне ужас». Рука погладила ее по щеке. «Ты прошла подготовку в монастыре?» «Да!» — умершая женщина вздохнула. «Но не в подобающем монастыре церкви, так ведь?» «Халаруни? Мы называем себя Верен», — ответила Элис. «Ах, да, конечно», — проговорила Эриен. «Верен? Знак полумесяца. Да, я вас кое-что знаю. Значит, теперь ты стала защитницей моей королевы». «Да, госпожа. Как тебе удалось спастись от смерти?» «Биение твоего сердца замедлилось до одного удара в день, а дыхание замерло. От твоей крови разило веселичным суслом, но теперь она чиста». «Если бы он воспользовался не невеселичным суслом, если бы выбрал Лавлет, Мерворд или Болиголов, я была бы мертва», — ответила Элис. «Ты теперь можешь умереть», — проговорила Эрин. «Ты до сих пор на пороге смерти». «От столь нематериального существа, как я мало Проку, но ты так близка к нам, что я, пожалуй, могла бы...» «Тогда у нее не останется ни единого союзника», — возразила Элис. «Расскажи мне немедленно, почему ты не умерла. Я не знаю ни одного священного пути ни одного заклинания, которое остановило бы действие веселищного сусла». «У нас разные пути», — объяснила Элис. А закон смерти действительно нарушен. Граница между живыми и мертвыми стала значительно шире, а переход в обе стороны более размытым. Веселищные сусла надежнее большинства ядов, потому что действует не только на тело, но и на душу. В нашем ордене рассказывают одну очень древнюю историю о женщине, которая позволила смерти забрать себя, однако сумела вернуться. Это было во времена черного джестера. Так закон смерти был нарушен в прошлый раз. Я чувствовала, что могу совершить то же самое. А еще я знала необходимые сокаумы. И у меня просто не было выбора. Я тут же проник в мое тело. Она помолчала. «Тебе не следует меня убивать, сестра Эрин». «Понимает ли моя королева, каковы цели твоего ордена?» «Мой орден мертв». «Все, кроме меня», — ответила Элис. «Я больше не связана их целями». «Значит, не знает». «Нет, конечно», — проговорила Элис. «Как я могла ей сказать? Ей нужен кто-то, кому бы она могла верить. И она верит мне». «Пока что это я вынуждена тебе верить», — промурлыкла тень Эрин. «Я множество раз могла ее убить». сказала Элис, но не стало возможно ты ждешь когда придет ее дочь нет с отчаянием в голосе возразила элис ты плохо знаешь веран если думаешь что мы можем причинить и не вред возможно ты хочешь получить власть над ней предположила эрен власть над истинной королевой это уже ближе к правде «По крайней мере, в понимании Ордена», — признала Элис. «Но я не принадлежала к внутреннему кругу и никогда до конца не сознавала цели Верена. А теперь они меня и вовсе не заботят». «Ты сказала, что все сестры мертвы, а братья...» «Ты и про них знаешь?» С замиранием сердца спросила Элис. «Теперь знаю. Я догадалась». «Орден Святой Цер имеет свой мужской аналог. Значит, такой же должен быть и у Верен. Но понимаешь ли ты, насколько это опасно, если остались только мужчины, если лишь их голоса будут звучать на Совете?» «Нет, не понимаю», — призналась Элис. «Я хочу лишь одного — служить Мюриэль». «защитить ее от опасности и помочь ей сохранить страну». «Это правда?» Элис почувствовала легкий укол где-то внутри. Больно не было, но на нее вдруг навалилась страшная слабость, а сердце забилось странно, словно пыталось вырваться наружу. «Я клянусь, что это правда», — выдохнула она. «Клянусь именем святой, которой клянемся все мы». «Назови ее!» «Вергения!» Давление ослабло, но не исчезло совсем. «Как же тяжело ждать!» Сказала Эрин. «Мы, мертвые, забываем...» «Похоже, ты помнишь многое!» Заметила Элис. самообладание постепенно возвращалось к ней. «Я цепляюсь за свой долг. Я забыла своих родителей и собственное детство». Не помню, любила ли я когда-нибудь мужчину или женщину. И не могу представить, каким было мое лицо. Но свои обязательства я знаю. И я помню ее. Ты можешь ее защитить. Станешь ли? Да. Еле слышно ответила Элис. Клянусь. «А что, если мужчины Верен живы и придут к тебе? Что тогда? Что, если они придут и потребуют, чтобы ты причинила вред ей или ее дочери?» «Теперь я принадлежу королеве», — стояла на своем Элис. «Ей, а не им». «Мне трудно в это поверить. Ты воспитывалась в монастыре. Если бы церковь приказала тебе убить Мюриэль, ты бы выполнила это распоряжение?» Эрин рассмеялась, мягко и невесело. «Мне приказали», — сказала она. Волоски на загривке Элис встали дыбом. «Кто?» — спросила она. «Кто отдал приказ?» «Хесперо?» «Хесперо?» Голос Эрин, казалось, отдалился. «Я не помню этого имени». «Возможно, он не имеет значения». «Нет, я не помню, кто приказывал». «Но должно быть, он занимал очень высокое положение. Иначе я бы не стал и обдумывать этот приказ». «Ты обдумывала его?» Элис была потрясена. «Кажется, да». «Значит, у тебя была на то причина», — проговорила Элис. «Ее не хватило на то, чтобы выполнить приказ». что происходит, Эрин? Мир разваливается на части. Закон смерти нарушен. Кто мой враг? «Я умерла, Элис», ответила тень. «Если бы я знала все это, если бы понимала, чего опасаться, неужели ты думаешь, я бы умерла?» «О, твои враги — это и ее враги. Это все, что тебе нужно знать». «Это все упрощает. Упрощает», — согласилась Элис, хотя и понимала, что все совсем не так просто. «Ты будешь жить», — сказала эрен «Все думают, что ты умерла. Что ты будешь делать?» «Энни жива», — проговорила Элис. «Энни?» «Младшая дочь Мюриэль». «Ах, да, я ей про это сказал». Она жива, а также файл Делири и многие другие верные королеве-люди. Роберт боится, что под знаменами Энни соберется армия, и боится не зря. «Армия», — задумчиво повторила Эрин. «Дочь, возглавляющая армию. Интересно, что из этого получится». «Мне кажется, я могу помочь», — сказала Элис. За королевой слишком пристально следят. Ее держат в башне волчья шкура, далеко от потайных ходов. Я думаю, ее единственная надежда на спасение — победа Энни, но лишь если это произойдет до того, как вмешаются Ханза и церковь. «Как ты ей поможешь? Убьешь Роберта?» «Конечно, я об этом думала», — ответила Элис. «Но я не уверена, что его возможно убить». Он тоже вернулся из страны мертвых, леди Эрин, но он был совершенно мертв. Если его поранить, рана не кровоточит. И я не знаю, как убить то, во что он превратился. «Возможно, когда-то я знала нечто подобное», — проговорила Эрин. «Но теперь нет. И что же?» Узурпатор держит в темнице одного человека. «Если я смогу освободить его и сделать это от имени Энни, думаю, даже самые упрямые Лэндверды перейдут на ее сторону. Я изменю равновесие сил». «Значит, тайные ходы...» «Это рискованно», — признала Эльс. «Принц Роберт единственный среди мужчин, знает про них и, возможно, помнит, но...» «Он считает тебя мертвой», — сказала Эрвин. «Я понимаю». «Однако этим оружием ты сможешь воспользоваться только единожды». «Да», — согласилась Элис. «Будь осторожна», — предупредила Эрин. «В Поземелье Хэслина есть сущности, которым давным-давно следовало умереть. Не думай, что они лишились своей силы». «Я помогу ей, Эрин», — пообещала Элис. «Поможешь», — не стала спорить Татт. Да. «Знаю, я не смогу тебя заменить, но сделаю все, что в моих силах». «Моих сил оказалось недостаточно. Постарайся сделать больше». Элис пробрала холодком, и голос смолк. Ее голову внезапно заполнила вонь разлагающейся плоти. А когда к ней вернулись чувства, она ощутила ребра, впивающиеся ей в спину. Рука по-прежнему касалась ее щеки. Она дотронулась до нее. Она оказалась влажной и скользкой, почти лишенной плоти. Робертс солгал Мюриэль. Да, он положил ее в склепе отважных, но не в могилу Уильяма. Она оказалась в одном гробу с Эрин. Прямо на ней. Простое совпадение или злая шутка. А может быть, его роковая ошибка. Элис довольно долго лежала, дрожа, и собиралась силами, а затем толкнула камень над собой. Он был тяжелый, слишком тяжелый, но она заглянула в глубину своего сердца, отыскала там новую решимость, и плита немного поддалась. Отдохнув, девушка снова принялась за дело. На сей раз темноту прорезала тонкая щель. Элис расслабилась, позволяя свежему воздуху проникнуть внутрь и придать ей сил Упираясь руками и ногами, она налегла на крышку саркофага со всей силой, на которую было способно ее хрупкое тело. Плита со скрежетом сдвинулась еще на ширину пальца. Элис услышала далекий звон колокола и поняла, что он отмечает полдень. Мир живых, солнца и сладкого воздуха снова стал для нее реальным. Элис удвоила свои усилия, но она была очень... очень слабо. Только через шесть колоколов, с вечерним звоном, ей удалось сдвинуть крышку и сползти с гниющего тела своей предшественницы. И за умолился тусклый свет, но Элис не стала оглядываться назад, на свой временный приют, да и сил, чтобы вернуть крышку на место, у нее не осталось. Ей оставалось лишь надеяться, что никто не придет сюда, прежде чем она наберется сил, чтобы закрыть саркофаг самой, или найдет кого-нибудь, кто ей в этом поможет. Чувствуя себя ломкой и невесомой, точно соломинка, Элис Берри выбралась из крипты на улицу тенистого Эслена, темного собрата живого города, расположившегося выше на холме. Подняв голову и взглянув на шпили стены Эслина, она на мгновение почувствовала себя испуганной и одинокой, как никогда. Задача, которую она перед собой поставила и которую обещала призраку выполнить, казалась превыше ее сил. Потом, криво усмехнувшись, Элис вспомнила, что она не только выжила, выпив один из самых смертоносных ядов в мире, но и скрылась от узурпатора Роберта Отважного, Пытаясь все предусмотреть, он сам вырыл себе яму. А Элис превратит этот просчет в кинжал и вонзит его в сердце Роберта, какую бы гадость ни толкало оно по его жилам вместо крови.